«Бересты в государстве не хватает», — лепетал перепуганный Мурза, — «работать некому». Молчать! Но раз попадалось и нечитанное, ржавые кривули, загибающиеся строки, описки на каждой странице, такое читать, что землю есть с каменями. Брал, тошнило себя, презирал, но брал. Вечером склонившись низко, водя пальцем по ухабам и рытвинам бересты, шевеля губами, разбирал прочитанное глаз, отвык, от скорописи, спотыкался, глаз хотел ровного, летучего, старопечатного, черным по белому, ясным починным и писец, видать, нерадимый, перебелял кляксы до да помарки, а дознаться бы, кто до головой в бочку. К трибунам прикипели наши взгляды, и ловит слух державной тишине, итоговую взвешенность доклада, где все разделы с веком наравне. Клякса, клякса, клякса, клякса. Чувств своих не прячем за засов, И нам дают сердца и портбилеты Решающую силу голосов. Кляксан. Ну, поэзия от силы на полторы мыши Оберут двенадцать, и здесь воровство. Бенедикт, правда, вообще не платил, так давали. Пробовал прежние книги перечитывать, Да это же совсем не то, никакого волнения, не трепета, Али предвкушения нету, всегда знаешь, что дальше-то случилось».